То, что ему зачитали правила Миранды о вмешательстве в полицейское расследование, было знаком вторым и более потаённым. Правила Миранды – юридическое требование уведомлять о правах при задержании и убеждаться, что задержанный понимает сказанное. Впрочем, Декеру терпения было не занимать. Припав спиной к шлакоблочной стене, он стал ждать. Его местонахождение было им известно.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 Она осеклась и нервно огляделась по сторонам. «Потому что на твоем месте я бы повела себя именно так». Он встал и подошел к разделяющим их стальным прутьям. «Салли, ты можешь для меня кое-что сделать?» «Что именно?» Отступив на шаг, настороженно спросила она. «Мне нужно посмотреть папки по убийствам ричардса и Катса». «Разве ты этого не сделал?»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 То, что он встречается с тобой, будучи женатым, показывает тебе, какой он есть. Бриммер посмотрела грустным взглядом, после чего повернулась и заспешила прочь.